53. Ярко-зеленый лук утопал в желтых одуванчиках. В неестественной синеве неба маленькой юркой точкой завис жаворонок, разнося свои трели вполне миролюбиво и буднично. Где-то звенели детские веселые голоса. «Ты пойдешь играть или нет?» — раздался звонкий голосок совсем рядом. Дрогнули веки на вполне обычных зрячих глазах девушки. Она приподнялась на локтях, удивляясь, что не чувствует своего тела. «Ева, это ты?» «Конечно, я. Чего разлеглась на траве? Ты же обещала поиграть со мной». Рыжеволосая девочка сделала обиженную гримасу. «Правда, обещала?» «Конечно. Ну, вставай же!» — требовал ребенок. «А почему ты не хочешь поиграть с другими? Ты же тут не одна». Анна была не против общения, но какая-то нереальность окружающего сбивала ее с толка. «Я хочу с тобой», — капризничала Ева. «Ты же только мой друг. Другие тебя не видят». «Ах, вот оно что. Тогда ладно», — согласилась Анна, но так ничего и не поняла. «А кто это вон там, вдалеке?» «Это дядя Алёша, а там Вета», — пояснила девочка, припрыгивая в нетерпении. «Да, конечно». Снова согласилась Анна. «Я что, умерла?» «Какая же ты глупая!» Рассмеялась заливистая Ева. «Вон же ты, разве не узнаешь? «Действительно», Согласилась Анна, рассмотрев беловолосую фигурку невдалеке. «Только ничего уже не понимаю». «А и не надо». Маленькая девочка сорвала побелевший одуванчик И шумно выдохнула на него. «Смотри, был желтый цветок, а стал белый» и лёгкий, чтобы улететь. Он где-нибудь приземлится и родит опять одуванчики. Так и люди. Так я все же умерла и улетела на небо, чтобы где-то продолжить жизнь», — констатировала Анна. Все может быть. Может так, а может и нет. Ты хочешь поиграть со мной в загадки? Возможно», — уклончиво ответила Анна. «Тогда моя очередь вопроса», — серьезно сказала Ева. «Давай». «Как можно жить там, где тебя нет?» Золотистые глаза смотрели на Анну испытующе. «Я... я не знаю», — ответила Анна, чувствуя, что ответ очень важен. «Знаешь, и ты это сделала». Снова легкий одуванчик подхватился ветром. «Нужно построить мир внутри себя, такой, какой ты хочешь. Тогда, как бы тебя в нем нет, но ты есть. Везде. Поняла?» «Не очень» честно призналась Анна. «Ты здесь, потому что я так захотела. Я не знала, как тебе помочь. Вот и спряталась здесь. Ты у меня в гостях». Все это очень загадочно. Ладно, когда-нибудь поймешь. А теперь тебе пора. Ты долго здесь пробыла. Это может затянуться на вечность, если упустить время». С этими словами Ева коснулась ладошками ее глаз. Анна очнулась. Темнота окутывала все вокруг. Нестерпимо болела голова, а тело ныло от боли, будто ее спустили с горы в железной бочке. Если болит, то значит я жива, пришла спасительная мысль. Карр! Карр! Она здесь! раздался знакомый до боли голос Вороди. Вместе с голосом птицы пришло и привычное зрение. Анна приподнялась и огляделась. Груды искорёженной техники, жженая трава. Поваленные местами деревья и уже разметавшийся столб дыма над тем местом, где когда-то был большой холм. Теперь там зияла пустая воронка. Все это выглядело бы жутковато, если бы не олеющая заря, занимавшаяся над верхушками леса. «Привет!» Ворон опустился на плечо девушки. «Привет!» — улыбнулась Анна. «Как я рада тебя видеть!» «И не говори!» без бесцеремонно почистил клюв о ее спутанные волосы. Видимо, этот жест должен был означать дружеское расположение по типу объятий. Анна! Это уже был Алексей. Вороди поспешно вспорхнул, будто засмущавшись, и стал каркать во весь голос, привлекая внимание к месторасположению Анны. Аннушка! Из-за поваленного дерева первым вышел Гарин и бросился к ней с объятиями. Он прижал Анну к себе так, что чуть не выдавил у нее слезы и сам подозрительно шмыгал носом. Я знал. «Знал, что все будет хорошо. Ты же обещала, а я тебе верю всегда». Алексей осыпал ее лицо поцелуями. «Я больше никогда с тобой не расстанусь. Никуда не отпущу одну». «Я знаю». Немного смутилась напор у проявления чувств Анна. «Скажи, кто еще с тобой? Кто жив? Мне так жаль». «Со мной Виталик и Вета. Вон они идут». Гарин махнул приветственно рукой друзьям. Анна вдруг уткнулась лицом в плечо молодого человека и заплакала. Сначала тихо, лишь вздрагивая плечами, а потом и на «Ну что ты, родная, успокойся», — гладил Алексей ее по плечам, пытаясь остановить поток. Анушка, ты жива?» — подбежала Вета, порывисто обнимая в свою очередь подругу и тоже добавляя свои слезы в рыдание Анны. «Раздави меня, копыта», — пробубнил рядом Виталик. Так и мне разрыдаться недолго. А еще никто не видал Ватикана плачущим. Через минуту Анна успокоилась так же внезапно, как и разрыдалась. Просто вылились все сдерживаемые эмоции и переживания последнего времени. «Вы живы?» Анна шумно высморкалась подсунутую в этой салфетку. «Что случилось там с вами? Что касается меня, то я плохо помню все, что случилось после того, как я провалилась в яму». «Меня нашел Виталик». Вета ласково взглянула на мужчину, отчего тот слегка покраснел. Или это показалось всем от утренней зари? «Да». Она нюхнула тот газ и отключилась, попав в ловушку. Рассказал дальше Виталик. «Я нашел ее там, на дне. Хорошо, что ничего не сломала и шею не свернула. Но надо сказать, что там все было предусмотрено, чтобы не сильно повредился человек. Трупы не очень нужны и там. Внизу были матрасы и кучи ветоши. Когда я убедился, что она просто спит, то поспешил к вам. Догадывался, что нужна будет помощь. К тому же еще было открытие, что там есть продолжение пути. Это нас и спасло. Да, подхватил Алексей, ты супер вихрем закинула нас в коридор тот. Виталик потащил меня вниз к вете сразу. Это тоже спасение было. Ведь Ватикан уже узрел, что вход в лабораторию, где мы были, тоже уже был под охраной. Мы бы попались, если бы не тот подземный ход. Кто-то тоже готовился основательно. «Да, мы выбрались наружу далеко от этого места. И даже взрыв, что ты тут устроила, лишь присыпал нас немного со стен в подземелье». «Анна, мы боялись, что ты погибла». Снова судорожно всхлипнула вето. «А я не верил», — признался Алексей. «Я начал искать тебя». «И долго вы меня искали?» — напряженно спросила Анна, вспоминая свои видения. «Часа три». — ответил Ватикан. — Кружили кругами, пока вороди не отыскала тебя совсем рядом с местом взрыва. Как тебе удалось вырваться оттуда? — Долгая история. Расскажу потом как-нибудь. — уклончиво ответила Анна. — Друзья, не будем бередить раны Анны, — заступился Алексей. — Расскажи, дайте время. Но сейчас не надо. — А Дима? А Иваныч? — тихо спросила Анна. — Не думаете, что они тоже живы? «Вряд ли», — нахмурился Виталик. «Я же видал. И потом мы так искали тщательно тебя, что уж на них бы наткнулись точно. Если бы они были живы, то не ушли бы, пока не выяснили, что с нами. Встреча была бы неизбежной». «Не обязательно», — возразила Анна. «Вы же искали только меня, а не их». «Ну и что?» — удивилась Света. «А мы находим то, что хотим», — задумчиво ответила Анна. Мы создаем мир сначала внутри себя, а потом и находим. Мир вокруг нас такой, какой он у нас внутри. Ты о чём? — непонимающе спросил Алексей. О том, что их надо найти. Стрепенулась Анна и стала подниматься. Я верю, что они живы. Ух! Почему-то испуганно выдохнула Вета. Думаю, что я повредилась головой. Поняла Анна. Поверь, со мной все в порядке. А я согласен с Анной. «Во всяком случае, мы должны найти их». Подержал Гарина и тихо добавил. «Ну, или то, что от них осталось». «Разумно. Откуда начнем? Деловито спросил Виталик. «Со стороны леса, с северо-востока мы были». Включилось в дело вето. Обошли по периметру с севера. Остался сегмент с юго запада как раз недалеко от того места, где мы входили в подземелье. Туда и направимся, подытожил Алексей. «Где наш зоркий глаз?» Вороде! кра Я все вижу!» отозвалось сверху. «Есть шевеление в заданном направлении». «Отлично!» похвалил Алексей. «А вдруг это кто-то из них?» спросила Вета, не уточняя, из кого. Но и так всем было понятно. «Двигаемся осторожно без шума. Скоро все узнаем. Анна вперед определит врага». Пообещал Алексей, поймав на себе волну благодарности за понимание от Анны. Через несколько метров Анна остановилась. «Нет, так быстро не выйдет. Нам надо разделиться. Даже грибники в лесу не ходят друг за другом. Мы можем пропустить что-то важное. Вдруг они ранены и без сознания, а мы пролетим толпой и не заметим». «Резонно», — согласился Виталик. но и по одному нельзя. Давайте так, я с Ветой пойду в обход бывшей горы с востока, а вы с Алексеем с запада. Встретимся на той стороне». «Хорошо», — согласился Гарин. Через минуту пары расстались, скрывшись за деревьями. И все-таки прости за назойливость. «Анна, можешь без подробностей, но в двух словах сказать, что случилось. Я очень обеспокоен за будущее всех людей», — попросила робко Алексей через какое-то время пути. «Ты включила передатчик. Что нас ждет?» Анна немного помолчала, собираясь с мыслями. «Что она может сказать о том, что сама едва понимает?» «Мы можем подняться на насыпь воронки?» Вместо ответа спросила Анна. «Мне надо кое-что почувствовать». «Конечно, идем. Тут рядом». Молодые люди молча проделали подъем наверх и взобрались на бетонную плиту, вывороченную из земли гигантской силой, которая почти горизонтально легла на вздыбленную землю, одним краем нависая над огромной ямой, проделанной взрывом изнутри, дно которой было усыпано камнями, обломками железа и арматурой. Анна остановилась на самом краю над пропастью и застыла, глубоко погрузившись в себя. Алексей ни о чем не спрашивал, давая возможность девушке побыть наедине с собой и своими мыслями. Она мысленно прокручивала вновь и вновь все, что было до взрыва и после, пытаясь заново сложить картинку в уже новом свете событий. А не было никакого передатчика Алёша. Наконец ответила она на давно заданный вопрос. Как не было? Алексей встал рядом и тоже заглянул вниз. «Но ты же сама там говорила». Это был блеф. Хотя какое-то время я и сама так думала. Но теперь... Что теперь? Все, что здесь происходило, все дело рук человеческих. Нет, конечно, не обошлось без вмешательства извне. Сигнал от звезды был, и был непонятный код. Но как его поняли люди и что извлекли из этого, это уже местная история. В пределах, так сказать, земной поверхности. Но мутанты там, внизу, эксперименты. Разве для этого обязательно обращать взоры к дальним звездам? Для этого достаточно заглянуть внутрь людей и узнать, кто и что хочет. Но эти загадочные свечения и прочее, не унимался молодой человек. Все объяснимо с точки зрения земной технологии, поверь. Анна слегка поёжилась на ветру. Утро выдалось свежим. Алексей обнял ее за плечи, пытаясь согреть. Так что Алеше не было никаких завоевателей и прочей ерунды. Я это сказала, чтобы заинтриговать Стаса и заставить поверить его в мою значимость, дабы он не понял, что мы с тобой такие же жертвы и пешки в руках злых людей, как и многие другие. Иначе он не стал бы церемониться. Самое ценное, что было в этом подземелье, это исследования моей матери, записанные на диске. Но они уничтожены. «Ты не жалеешь?» «Нет. Это надо было сделать рано или поздно. Такое нельзя оставлять людям, даже самым добрым и хорошим. Именно это и хотели мои родители, наталкивая меня на этот путь. Думаю, что когда они прятали диски, то сами до конца не осознавали опасности для человечества. Они еще верили в добро, но потом... Потом поняли, но сами уже не могли ничего сделать». Сюда они не могли сунуться без боязни, что за ними проследят и отберут спрятанное. А я... Я смогла это сделать. Я обладаю способностями, которых у них не было. Вот и вся разгадка последних событий. Я понял. Алексей крепче прижал девушку к себе. Давай только другим не будем это рассказывать. Пусть верит в то, что они спасли мир от инопланетных захватчиков. Это ведь наполняет их жизнь смыслом, которого у них до этого не было. От этого они и сами стали другими. Возвышеннее, что ли? Добрее, сострадательнее. Возможно, ты прав, согласилась Анна. А мы с тобой? Спросил вдруг Алексей. А что мы? Впервые не поняла девушка друга. Что наполнит смыслом нашу жизнь? И ты еще спрашиваешь. Улыбнулась Анна впервые за последнее время. Широко и искренне. Мы должны построить свой мир. Сначала внутри себя. Создать то, что хотим видеть вокруг, а потом и созидать, изменяя реальность. У нас есть дети, новое поколение. Дело сделано, и от этого не спрячешься. Это уже наша ответственность перед ними за ошибки людей. Алексей развернул Анну к себе лицом и сказал. «Не знаю, говорил кто тебе, что у тебя самые прекрасные глаза. В них есть свет и любовь». С этими словами молодой человек нежно, И трепетно поцеловал девушку в губы. Они так и застыли вдвоем на краю пропасти. Молодые, сильные, бесстрашные и глубоко верящие в свое предназначение. «Конечно! Где еще вас искать, как не над победным трофеем?» Молодые люди вздрогнули от неожиданности. Так были заняты своим. Алексей резко обернулся. «Тарас! Не ожидали?» Думали, что я сдох давно. Молодой человек осклабился во весь рот. Лицо его, залитое, запекшейся кровью и перепачканное землей, выглядело устрашающей маской злобного торжества. Получает приз не сильнейший и хитрейший. А тот, кто умеет выжидать и попасть в нужный момент, в нужное место. Я так понимаю, что конкурентов у меня уже никаких нет. С этими словами Тарас достал пистолет и направил в сторону молодых людей. «Отдайте мне то, что принадлежит и мне по праву». В этих разработках, как оказалось, и моя мамаша задействована была. Кто бы мог подумать? Так что я имею полное право на свою часть наследства. Лицо Тарасы исказилось до неузнаваемости. Вытянутая рука с пистолетом тряслась то ли от злобы, то ли от напряжения. Анна прижалась лицом к плечу Алексея и быстро зашептала, содрогаясь от ужаса всем телом. «Лёша, миленький, я больше не могу. Я не могу ничего сделать, прости. Нет больше супергероини. Таблетки больше не действуют. Я не могу защитить ни тебя, ни себя». «Успокойся». Алексей погладил ее по волосам и чмокнул в макушку. «Тарас, я так понял, что ты хочешь получить диски с информацией о разработках лаборатории, что сейчас покоится в руинах». «Да, и получу их любым способом». Чуть не взвизгнул Тарас, нервы его были на пределе. «Разочарую тебя, но их у нас нет», — спокойно ответил Алексей. «Я тебе не верю!» На глазах мужчины сверкнули слезы злости. «Ты врешь!» «Проверь это, убей нас и обыщи. Это достойно тебя, мародерствовать на трупах». «Не верю, выворачивай карманы!» — приказал Тарас, взводя курок. «Аня...» Алексей слегка отстранил девушку от себя. «Делай, как он говорит. Доверься мне». Анна молча сняла куртку и протянула Тарасу. «Брось на землю», — приказал молодой человек. «Поближе ко мне». Анна повиновалась. «Твоя очередь, сынок-профессор. И не рыпайся», — предупредил Тарас Алексея. «Я знаю твое слабое место». «Пух». Свободной рукой Тарас изобразил с вытаращенными глазами выстрел в голову. Анна вздрогнула. Гарин же стоял как монумент, сдерживая на кончиках пальцев подступающую злость. «Послушай, Тарас, ты зря тратишь время». Гарин спокойно стянул себя вверх. «Лучше разойтись миром и забыть о существовании друг друга. Будешь спать спокойнее. Диски уничтожены взрывом. Их не существует в природе. Врешь. Такую ценность берегут ценой жизни, — возразил Тарас. Если их нет сейчас при вас, то вы их просто спрятали. Давай одежду. Алексей медленно скомкал куртку, не сводя глаз противника. Затем резко бросил ее ему в лицо с одновременным выпадом в прыжке вперед. Тарас инстинктивно закрыл лицо, раздался выстрел из дрогнувшей руки. И пуля пролетела мимо, не задев никого, чиркнув рикошетом по бетону следующий миг Гарин выбил ногой оружие у нападавшего и обрушился на него всей своей мощью. Завязалась драка не на жизнь, во время которой Анна судорожно искала помощи со стороны. От волнения чувства ее путались и сбивались. Она слабо видела на небольшом расстоянии некоторых людей, но затруднялась определить, друзья это или враги. Вороде, если ты меня слышишь, передай, что мы в опасности». С отчаянием чуть ли не вслух шептала Анна, наблюдая за схваткой двух мужчин. Силы были равны, и они прибавлялись у одного желанием добиться долгожданного, а у другого желанием защитить любимую. Тарас и Алексей катались уже по земле, поочередно одерживая верх. Анна оставила тщетную попытку связаться с вороном и судорожно искала, чем может помочь она. На свои физические силы она рассчитывала мало, поэтому, найдя своим чутьем камень размером с кулак, Стало примериваться, когда посильнее стукнуть врага, чтобы помочь Алексею. Борьба с изменчивым успехом привела двоих молодых людей на самый верх плиты, нависшей над воронкой. И когда Тарас оседлал Алексея, вцепившись намертво руками в его горло, глава последнего свесилась с самого края. Она не выдержала и с криком ярости кинулась на помощь любимому, занеся камень над головой врага. В этот момент она почувствовала резкую боль в затылке, и выпустил оружие из рук, оседая на землю.